Лена была дома, судьба была добра к нему. Когда Павел отмыкал дверь, Лена окликнула его. — Павел, это вы? Судьба была добра к нему. Но у Лены был убитый голос. — Я? Как хорошо, что вы дома. Мечтал, чтобы вы вдруг оказались дома. Павел сложил свои покупки на кухонный стол, глянул, как помолился на кресты в окне. — Можно к вам? — Можно. Лена забилась в самый дальний угол своей тахты кровати, сжалась там в углу, обхватив руками плечи. «Вам не здоровится? спросил Павел. Глядя на нее, он и сам ужал плечи под ладонями. «Она умерла. Женщина то умерла», — сказала Лена. Кричала, не верила, что ее невозможно спасти. Осуждала всех. Сына. Не дай бог так умирать. — А у вас что? Вы почему такой? — Я отнес эту тетрадь в прокуратуру, — сказал Павел, присаживаясь на краешек тахты. — Решились? — Я боялась, что вы не решитесь. — Теперь мне надо уезжать, спасать сына. Но я через год вернусь, я вернусь. — Я буду вас ждать. — А вы бы поехали с нами? — Втроем. Нет, вчетвером. Сын, вы, Тимка и я. Тимка — это щенок. Эрдель. Замечательный пес. Пока, Тима. В каракалу. Ага. А через год вернемся. Думаете, там нет больных? Сколько угодно. Но там они как-то иначе умирают. Не кричат, не торгуются. Пришла пора умирать, и умирают. Я видел, как умирал один старик. Сложил руки, закрыл глаза и все. «Поехали!» Заманчивая картина. «Нет мое места здесь, Павел. У меня тетка старенькая на руках. Больше никого у нее нет. Ей надо помогать». «Что вы за человек? Ну что вы за человек? Обыкновенный!» «Это опасно, то, что вы сделали. Не знаю. Надо было это сделать. Знаю, что надо было. И надо сына увозить». Вот ему тут опасно. Я сразу поверила, что вы еще отобьетесь, что вы еще сильный. Как взглянула, залюбовалась вами. Вон какой. А потом испугалась за вас. Неужели, подумала, вы из этих, кто навещал Петра Григорьевича? А я вас совсем сперва не разглядел. Ходит какая-то и пахнет лекарствами. Да, я пропахла лекарствами. Мойсь, мойсь, а не помогает. Мне даже нравится. Павел потянулся к Лене, несмело припал лицом к ее плечу и замер, страшась, что она отстранится от него. Она не отстранилась. Ее рука коснулась его лба, пальцы у нее дрожали. — Не торопи меня, — шепнула она, — не торопи меня. Дай мне привыкнуть. Дай мне поверить, что могу быть опять счастливой. Но он уже целовал ее, и она отвечала ему, их губы смелели, но уже ничего они не могли поделать с собой, не могли остановить себя. Она все же вырвалась из его рук, подвижала к окну, задернула занавески, отгораживаясь от куполов с крестами, стыдясь этих свидетелей. Потом она вернулась к нему. Рано утром пошел дождь, летний, быстрый и мгновенный. Павел не спал, он услышал, как первые капли ударились о карниз, как потом зашуршала, заструилась вода. Обе узкие створки окна были распахнуты, и в комнату сразу проник запах дождя. Сперва это был запах влажной пыли, потом, показалось, это стал запах неба. Павел приподнялся на локтях, склонился над Леной. Она спала совсем не слышно, и от нее пахло дождем. Он глядел на нее и не мог вглядеться. Из-за утреннего сумерка в комнате он не мог, вглядываясь, рассматривая ее близко, наклоняясь к ней, почти касаясь ее губами, он не мог понять сейчас, какая она. Он знал только, что она прекрасна, ее руки, эти выбеленные, бесконечным мытьем пальцы сестры были прекрасны. Ее губы жили во сне, он не знал, что у нее такие губы.